Глава сорок восьмая. Дети в автобусе пели хором. Под управлением мадам Лемин, учительницы лет сорока, с каштановыми кудрями и в просторном платье в цветочек, скрывающим лишние килограммы, малыши нехотя пели детские песенки. Затем, чуть поживее, популярные, народные, а теперь на очереди были хиты. Летицей стало любопытно, что из этого получится». Неужели мадам Лемин со своей внешностью закомплексованной старой девы знает модные треки? Одна девочка предложила Мэтта Покроу, и весь автобус ее поддержал, кроме мадам Лемин. В конце концов, хор завел песню Жанжака Гольдмана, и мадам Лемин подхватила ее в первых рядах. Летиция, наконец, смирилась со своей судьбой. Первые полчаса сражалась с дурным настроением, но победила и теперь вполне искренне улыбалась. конце концов, она едет с детьми на экскурсию, о которой они мечтали. Погода чудесная, атмосфера в автобусе праздничная, Натан и Лео сидят рядом. Что плохого? Только вот водитель автобуса напрягал. Он ехал слишком быстро. Мадам Лемин уже сделала ему замечание, затем в дело вступил Шарль, красавчик папа Рошель Леонен. И водитель сбросил скорость. Но теперь, когда они свернули с шоссе, он опять взялся за свое». Летиция разозлилась и собралась тоже подойти к нему. Шарль Леонен, видимо, прочитал ее мысли, потому что встал со своего места в конце салона, где присматривал за самыми непоседливыми мальчишками, и подошел к шоферу. «Вам же сказали ехать потише, что не ясно. Неожиданно сердито рявкнул он. Летиция восхитилась. Ей всегда нравились властные мужчины. А уж если это хорошо сложенный красавец с седыми висками и соблазнительной улыбкой, так тем более. Понадобилось много лет, чтобы Летция перестала запрещать себе любоваться мужской красотой. Ведь, как говорится, если не участвуешь в застолье, это не значит, что тебе нельзя заглянуть в меню. Она прекрасно знала, что никаких последствий ее интерес не повлечет. Синьон — ее муж, она его любит и всегда была честной женщиной. «Если не перестанете так зверски жать на газ, я позвоню вашему начальству», — грозно предупредил Шарль. «В автобусе дети!» Он зашагал в конец салона, а когда проходил мимо Летицы, перехватил ее взгляд, и сердитое лицо мгновенно озарилось обаятельной улыбкой во все зубы. «Знаешь, пупсик, будь я неверной женой, могу поспорить, что оказалась бы в твоей постели на раз-два». Но нельзя забывать о мадам Леонен. Летиция видела ее однажды на родительском собрании. Роскошная, рыжеватая красотка. Грудь — две бойголовки, задница упругая, как батут. «Не женщина, а парк аттракционов для мужчины». «Но, похоже, парк закрылся на реконструкцию». У Шарля был голодный взгляд. Летиция покосилась на других женщин, мадам Лемин и мадам Берто. Две училки, одна суровее другой. Посплетничать с ними о леоненах, конечно, не удастся. Ну и ладно. Мадам Лемин, сидевшая в первом ряду перед Летицией, наклонилась к водителю. — Прошу прощения, но это не та дорога, не в Туари. Я что-то не узнаю о окрестности. — Я в курсе. — Но нам нужно в Туари. Шофер, пряча глаза под кепкой Кока-Кола, махнул рукой. Как показалось Летиции, довольно резко. — Я даю вам советы, как вести уроки? Нет. Вот и ваши советы мне не нужны. У каждого своя работа. Летиция порадовалась, что в автобусе есть мужчина, который может призвать к порядку водилу, который начал уже бесить. Помолчав, шофер все-таки снизошел до объяснений. «Я хорошо знаю эти места. Решил поехать в объезд, потому что на главной дороге ремонт, мы бы там застряли часа на два». Мадам Лемин обиженно кивнула. Но прошло минут пятнадцать, а автобус продолжал катить по сельским дорогам, все глуше и пустыннее. Учительница снова наклонилась к шоферу. «Мне все-таки кажется, что вы заблудились». Человек в кепке поднял палец. «Сейчас я остановлюсь вон там, подальше, и мы это обсудим». Он действительно хорошо знал эти места, потому что метров через пятьсот дорога сделала плавный изгиб и открылась большая поляна, похожая на заброшенную зону для пикника. Как только мотор умолк, водитель поднялся. Летиция впервые рассмотрела его как следует. Огромный живот, обтянутый поло в красно-белую полоску, мешковатые джинсы и, прежде всего, лицо. Круглое и какое-то детское. На скулах и крыльях носа олели сеточки кровеносных сосудов. Она отметила кустистые брови, светлые глаза и кривые желтые зубы. «Да уж, не всем везет с внешностью. И не все пытаются это исправить». Водитель поправил красно-белую кепку, видимо, это было его любимое сочетание цветов, взял сумку, закинутую за сиденье, и достал оттуда какой-то хромированный предмет. Летиция не сразу поняла, что это, и удивилась, когда дети возбужденно загалдели. У водителя в руке был пистолет. — Слышь, курица, вали отсюда, ты дальше не едешь, — велел он мадам Лемин, которая ошалела уставилась на него. — И вы там, взрослые. «Пошли вон!» Летиция, похолодев, застыла на месте. «Шевелите булками!» — рявкнул водитель, а дети начали пугаться. «Но!» — выдавила мадам Лемин. «Но!» «Давай выходи, или я тебе башку снесу прямо здесь, на глазах у сопляков!» В голосе звучала ледяная ярость. Это было страшнее, чем если бы он просто злился. Это была ярость человека, осознающего свои действия. того, кто все взвесил и тщательно подготовился. Берто, вторая учительница, двинулась к выходу. За ней последовал Шарль Леонен, который даже не пикнул. Водитель нажал на кнопку, и дверца открылась с электропневматическим шипением. Шарль Леонен, ступив на подножку, собрал таки все свое мужество и обернулся к шоферу. «Что вы творите? Здесь же дети!» «Так и задумано!» Выходите, быстро! Послушайте, дайте хотя бы забрать дочь. Она, у тебя три секунды на выход. Вы что, сумасшедший, нельзя же? Да пошел ты! Громыхнул выстрел, и Шарля Леонена выбросила наружу пулей крупного калибра, попавшей прямо в грудь. Автобус огласился плачем и криками сорока двух детей от восьми до одиннадцати лет. Человек в кепке и ухом не повел. Он повернулся к Бертос Лемин и холодно произнес «Выходите». Летиция обернулась к сыновьям. Они были напуганы и не понимали толком, что происходит, но догадывались, дело серьезное, крайне серьезное. Их тоже охватила всеобщая паника. Летиция не могла оставить близнецов с психопатом, это было просто невозможно, и она мгновенно приняла решение. Чмокнула в макушку Натана, затем Лео и поспешила к водителю — Ее встретило стальное дуло револьвера. У подножки автобуса в луже крови корчилось тело Шарля. «Полегче, красотка! Выходи спокойно, без резких движений!» «Не могу! Я не могу их оставить!» «Как скажешь!» Летиция понимала, что это последние секунды ее жизни, но из любви к своим мальчикам не могла ни замолчать, ни попытаться спастись. Застыв на месте, каждый миг ожидая выстрела, она собрала все силы, чтобы не поддаться истерике, и заговорила. «Нет-нет, вам нужна моя помощь, чтобы их успокоить. Дети будут кричать. Я не знаю, что вы задумали, но если хотите куда-то увести детей, вам нужен кто-нибудь из взрослых, чтобы их утихомирить. Я могу это сделать для вас». Водитель, секунду назад собиравшийся спустить курок, передумал и, кажется, прислушался к аргументу Летиции. Он пожевал губами и, наконец, кивнул. «Хорошо, но если кто-то заорет, получишь пулю, ясно?» Летиция энергично закивала, а водитель посмотрел на двух учительниц. «Ты тоже останешься, чтобы ей помочь», — сказал он мадам Лемин. «А старуха пусть проваливает!» Лемин в отчаянии посмотрела на Летицию. а мадам Берто, почти с сожалением, вышла из автобуса, бросив последний взгляд на детей. Казалось, что две учительницы были готовы поменяться ролями, но не успела мадам Берто открыть рот, как пуля разнесла ей голову в дребезги, и ошметки мозга разлетелись по траве на корм для птиц. В этот раз дети молчали.